Время и пространство – наиболее фундаментальные черты мира, в котором мы живем, каким-то образом вытеснены в квантовой теории представлениями о том, что все объекты всегда связаны друг с другом. Не случайно Эйнштейн полагал, что такой вывод приведет к смерти квантовой механики. Он просто бессмыслен. Тем не менее... Очевидно, этот феномен принадлежит к числу действующих законов Вселенной. Собственно, Шрёдингер как-то говорил, что тесная взаимосвязь между объектами является не одним из интереснейших аспектов квантовой физики, но важнейшим аспектом. В 1975 году физик-теоретик Генри Степ назвал теорему Белла «самым глубоким открытием в науке». Обратите внимание, он сказал, в науке, а не в физике. Я едва не свела Марка и Уилла с ума, по тысячи раз за день спрашивая, «Какого черта я вообще должна этим заниматься?» спрашивала Бетти. «Какое это имеет ко мне отношение? Почему меня должен интересовать этот идиотский мир квантов? Разве мало идиотизма в моем собственном мире?» Конец цитаты. Я до сих пор не уверена, что понимаю все это. Но доктор Фред Аллен Вольф как-то мне сказал: Если ты думаешь, что поняла все, значит, ты вообще не слышала, что тебе говорили. Чему мы научились, исследуя все это квантовое безумие, так это наслаждаться хаосом и принимать неведомое, ибо из него рождаются воистину великие переживания. Отмечает Бетси. Каков звук схлопывания одного электрона? Квантовая физика и мистицизм. Несложно увидеть точки соприкосновения между физикой и мистицизмом. Объекты разделены в пространстве, но при этом тесно связаны друг с другом нелокально. Электроны перемещаются из точки А в точку Б, но при этом не проходят между этими точками. Материя представляет собой с математической точки зрения волновую функцию, которая схлопывается, то есть обретает существование в пространстве лишь тогда, когда ее Измеряют? Мистики без труда принимают все эти идеи, большинство из которых намного старше, чем ускорители элементарных частиц. Многие из основателей квантовой механики серьезно интересовались духовными вопросами. Нильсбор Бор использовал символ иньян в своем личном гербе. Дэвид Бом вел длинные дискуссии с индийским мудрецом Кришнамурти. Эрвин Шрёдингер читал лекции об упанишадах. Но служит ли квантовая физика доказательством мистического мировоззрения? Спросите об этом у физиков, и вы получите полный спектр ответов. Если задать этот вопрос на вечеринке физиков и начать... Жестко отстаивать какую-то одну позицию вполне вероятно, но ведь вероятность играет важную роль в квантовой теории, что начнется потасовка. Если не считать махровых материалистов, большинство ученых сходятся во мнении, что мы пока находимся на стадии аналогии. Параллель слишком ясны, чтобы игнорировать их. И квантовая физика... И Дзен склонны к парадоксальному взгляду на мир. Как говорил уже упоминавшийся нами доктор Радин, однако предложен и другой взгляд на мир. На него указывает квантовая механика. Вопросы о том, чем вызывается схлопывание волновой функции, и действительно ли квантовые события случайны, не нашли ответа до сих пор. Конечно, нам очень хочется создать по-настоящему единую концепцию реальности, которая непременно будет включать и нас самих, однако мы не можем не прислушаться к предостережению современного философа Кэна Уилбера. Работа этих ученых Бома, Примбрама, Уиллера и прочих слишком важна, чтобы отягощать ее необузданными рассуждениями мистиков. А мистицизм слишком глубок, чтобы привязывать его к тому или иному этапу научного теоретизирования. Пусть они оценят друг друга по достоинству, и пусть их диалог и обмен идеями никогда не закончатся.